Глава 19. Мы пытаемся спасти принцессу. К этому времени на корабле все проснулись, и мне было забавно, что все, вплоть до последнего матроса, страшно возмущались и были разъярены тем, что налик посмел украсть собственную дочь и наследницу трона у белых людей, к которым она бежала. План Неда Бритона заключался в том, чтобы вооружить весь экипаж до зупов идти строем пока не придем к деревне Короля, которая, как мы рассчитывали, находится примерно против того места, где стоит наш корабль. Подойдя к деревне, мы застанем ее расплох, освободим Лалу и с торжеством уведем ее на корабль. Против оптимистического плана Неда было несколько возражений. Прежде всего, мы не знаем лес, а индейцы знают. Они могут прятаться за деревьями и снимать нас стрелами, прежде чем мы сможем пустить в ход огнестрельное оружие. Или они могут заманить нас в засаду и всех нас убить. Больше того, мы не были уверены, что Илала в деревне Короля. Ее могли спрятать где-нибудь в другом месте. «Надо использовать автомобиль, мистер Мойт», заявил дядя Набот. «Если мы хотим освободить эту девушку, надо использовать конвертируемый автомобиль». «В этом нет сомнений». Сразу согласился изобретатель. «Я намерен выступить с рассветом». «Какова ваша идея, Дункан?» — спросил я. «Просто вступить в страну Текла, показать нашу бесстрашие и смелость, найти, где находится принцесса и каким-нибудь способом освободить ее. Боюсь, с ней плохо обращаются, потому что она бросила им вызов и убежала со мной. Но ведь она должна быть их правителем. После смерти наликнада, надо, сказал я. Да, если она переживет его. Но у короля есть двое других детей, и он может сделать преемником одного из них. Это факт, — подтвердил я. Я их видел. И Наликнат должен быть в ярости на Элалу за то, что она предпочла ненавистного белого. Нельзя терять время, — нервно сказал Дункан. Нужно выступать как можно быстрее и уточнять планы на ходу. Кто пойдет со мной? Конечно, все хотели пойти, — но в конце концов было решено, что Дункана Мойта в автомобиле будет сопровождать дядя Набот, я, Нукс и Бриония. Если через 24 часа мы не вернемся, Нед Бриттон высадит весь вооруженный экипаж и быстро пройдет через лес нам на помощь. Ничего лучше мы не могли придумать. И когда я откровенно сказал матросам, что их никто не заставляет участвовать в этом опасном деле, потому что это не дело моряков, все ответили, что выручит нас, или умрут в этой попытке. На корабле оставались только Дик Ломбард со сломанной рукой и еще один старый матрос с поврежденной ногой. Они будут присматривать за кораблем в наше отсутствие. «Никто не сможет украсть груз, он слишком тяжелый», — заметил я. «И даже если индейцы смогут всех нас убить, мистер Харлан все равно получит свои стальные балки. Так что нам можно не беспокоиться о корабле». Предприятие отчаянное, и мы это знали. Но так велико было наше восхищение принцессой Текла, что мы не колебались и готовы были ради нее совершить все, на что способны смелые люди. На рассвете мы переправили автомобиль через борт и благополучно запустили его. Никаких задержек не было, и так как Дункан был уже знаком с маршрутом, мы сразу на большой скорости двинулись по реке. К тому времени, когда красные лучи восходящего солнца коснулись воды, мы уже миновали два холма и добрались до южного притока, который ведет в землю Текла. На этот раз мы не видели в лесу индейцев. Либо для них еще слишком рано, либо они по какой-то причине собрались в глубине местности. Лес был пуст. На суше мы, конечно, передвигались гораздо медленнее. Думаю, на спокойной воде автомобиль шел со скоростью 8 миль в час. Но поскольку пришлось идти против течения, наша скорость была меньше. Однако в Панаме расстояния вообще невелики. Весь перешейк в ширину всего 50 миль. Поэтому мы вскоре миновали Северный лес и выехали на прибережную равнину. Мы оставили реку в том же месте, что раньше, где берег был низкий и пологий. Составляя планы, мы решили сразу направиться к деревне Наликнада. Разумно было предположить, что Илалу держат там, Так как это ближайшее место от корабля, с которого ее украли. Король мог решить спрятать ее, даже если позволит своей мятежной дочери жить, но мы считали, что он не ожидает от нас таких быстрых действий. Этот проницательный монарх не поверит, что мы посмеем вторично вторгнуться в его владение. Мы очень надеялись на быстроту своих действий, и хотя пришлось двигаться окружным путем, хотели добраться до цели к середине дня. На ровной поверхности моет позволила машине показать, на что она способна. Мы знали, что препятствий на пути нет, поэтому двигались очень быстро. Туземцы не делали никаких попыток помешать нам. Воинов мы вообще не видели, а немногие фермеры, мимо которых мы проезжали, отрывались от работы только чтобы взглянуть на нас. Но когда мы доехали до деревни Ого, то в телескоп увидели множество индейцев, занятых как пчелы в улье. Это нас удивило и заставило опасаться, что принцесса здесь, а не в деревне дальше. Но мы решили придерживаться первоначального плана, поэтому обошли поселок с севера и продолжили движение. Сейчас мы преодолели расстояние гораздо быстрее, чем в первый раз, и вскоре увидели стену, окружающую деревню короля. Наше путешествие почти кончилось. Взрыв оставил в стене большое рваное отверстие, разрушив при этом несколько хижин, но приблизившись, мы увидели, что Налек-Нат приказал выкопать большую канаву в форме полумесяца от одного конца отверстия в стене до другого. Очевидно, канава была вырыта из-за нас, чтобы помешать нам въехать внутрь на автомобиле. Мы улыбнулись такой детской попытке помешать нам войти, но нам стало ясно, что король предвидел наше возвращение и боится нас, и это знание нас очень подбодрило. Мы оставили машину у канава в стоярдах от стены и стали наблюдать, что происходит в деревне. Наше прибытие как будто не вызвало никакого возбуждения. Не видно толп, а те немногие туземцы, мужчины и женщины, которые проходили по месту, видимому за стеной, от одного дома к другому. Только поворачивали на мгновение к нам голову и продолжали свой путь. С одной стороны отверстия женщина доела козу. Другая поблизости развешивала на стене выстиранную одежду, чтобы она просохла на солнце, но они обе только посмотрели на нас и продолжили свои занятия. Такое безразличие было загадочно. Уезжая из деревни, мы вызвали очень большое возбуждение, и наше возвращение должно было бы вызвать интерес. Если дикари считают свою маленькую канаву надежной защитой, им предстоит убедиться в своей ошибке. Вскоре мы увидели то, что заставило нас действовать. Появилась Илала и пошла из одной хижины в королевский дворец. Ее руки были прочно связаны за спиной, а на глазах плотная повязка. Принцесса ничего не видела. Ее вели, подталкивая две мрачные старухи, не показывавшие никакого почтения к принцессе. Мой треск выбронился. Я сам тоже был полон негодования и обращения с бедной девушкой. В то же время мы обрадовались. Мы пришли туда, куда нужно. «Теперь мы знаем, что делать», — мрачно сказал Дункан. «Что именно?» — спросил я. «Рано или поздно они снова ее выведут», — ответил он. «Тогда мы переправимся через канаву, схватим ее и отвезем на корабль». «Легко», — восхищенно воскликнул дядя Набот. Женщины, доившие козу и развешившие одежду, кончили свои занятия и ушли. Двор казался пустым. «Это наша возможность!» — воскликнул Мойт. «Все идите за мной, кроме мистера Перкинса. Он останется сторожить машину и даст нам сигнал, когда появится лала. Мы проберемся за разрушенную стену, спрячемся и будем ждать возвращения принцессы. Потом все вместе выйдем и схватим ее, прежде чем индейцы поймут, что происходит. Все вооружены?» Все были вооружены и готовы. Тункан вышел из машины, и мы последовали за ним. Перебравшись через мелкую канаву, мы быстро и неслышно пробежали к стене и укрылись за ней. Здесь нас невозможно увидеть изнутри. Мы остановились, тяжело дыша, и стали ждать сигнала дяди на бота.